11. -е, деньги, что блокирует и развивает денежный поток. Точки МЛВ1В. Обладатель 13 аркана органично воспринимает перемены как неотъемлемую часть жизни. Он не только готов меняться сам, но и обладает способностью поддерживать окружающих в процессе трансформации. Его внутренняя природа требует движения, обновления и отказа от всего, что утратило актуальность. Однако постоянная динамика и склонность к перезапускам нередко мешают выстраивать стабильный и предсказуемый финансовый поток. Финансовая устойчивость требует системности, в то время как энергия 13-го аркана ориентирована на разрушение старого и построение нового. Тем не менее, обладатель этой энергии умеет минимизировать риски, он интуитивно чувствует слабые места, способен точно просчитать потенциальные сценарии развития событий и довольно четко определяет, какие партнеры могут предоставить представлять угрозу. Это стратегическое мышление и предвидение позволяют ему избегать по-настоящему крупных финансовых потерь. Благодаря высокой адаптивности такой человек без страха начинает все с нуля, легко осваивает новые профессиональные роли, быстро адаптируется к смене должности, условий труда или даже отрасли, при этом продолжает движение к цели через постоянное обновление. Что блокирует финансовый поток? Первое. Страх потери и нестабильности. «Я боюсь все потерять. Значит, лучше не иметь вообще». Этот страх вызывает подсознательное отвержение денег как угрозы. Второе. Застревание в прошлом. Цепляние за старые схемы, мертвые проекты, выгоревшие профессии. Деньги не приходят туда, где энергия уже умерла. Третье — родовые программы разорения утрат, запреты на богатство. У нас в роду денег никогда не было. Все теряли бизнес. Деньги равно проклятие. Эти убеждения действуют на уровне энергетики и подсознания. Четвёртое — привычка к саморазрушению. Успех, стресс, саботаж — все в ноль. Это цикл 13-го аркана в минусе. Деньги не держатся, потому что внутри есть программа «недостоин» или «мне нельзя много» пятая жесткая привязанность к контролю. Хочешь все просчитать, гарантировать, удержать, а деньги по 13-му аркану приходят через гибкость, обновление, доверие потоку. Шестое Отказ от своей силы. Деньги равно энергия, а ты боишься свою силу. Если проявлюсь, разрушу. В результате обесценивания себя, занижения цен, работа в тени». Седьмое. Страх нового уровня. Деньги равно рост, равно ответственность, равно новые страхи. Идет отток. Деньги пришли, и ты бессознательно сбрасываешь их. Лишние траты, забытые счета, внезапные поломки. Восьмое. Невыраженное горе и обиды. Финансовый поток перекрывается, если внутри заморожены чувства. Обида на семью, боль, потерь, непрощенные утраты. Девятое. Отсутствие смысла в деньгах. Но будут деньги, что? Все равно все умрет. Деньги не приходят туда, где нет мотива жить, созидать, масштабироваться. десятая Жертвенность и установка не ради себя. Деньги, если только когда все для других, а для себя как будто нельзя. Поток обрывается, как только ты решаешь взять для себя. Что развивает финансовый поток? Первое — готовность завершать и отпускать. Чем быстрее ты освобождаешь пространство от мертвых проектов, клиентов, источников дохода, тем быстрее приходит новое. Поток усиливается, когда ты не боишься закрыть старое. Второе — смелость начать с нуля, не держаться за провал, а восставать с новой стратегией и энергией. Умение не драматизировать обнуление, а воспринимать его как подготовку. Третье. Работа в кризисных трансформационных нишах. Деньги приходят, когда ты помогаешь другим пройти через перемены. Психология, бизнес-реформы, расстановки, кризис-менеджмент, коучинг, реконструкции. Ты зарабатываешь там, где другие боятся работать. Четвертое. Постоянное обновление навыков и форматов. Развитие потока происходит через переобучение, смену подходов, адаптацию к новому времени. Жесткий апгрейд мышления равно приход новой денежной энергии. Пятое — эмоциональное проживание обнулений. Чем глубже ты проживаешь внутреннюю смерть, выгорание, крах, развод, тем сильнее вырастает внутренняя опора. Энергия пошла, и деньги приходят. Плачь, закрывай, храни и двигайся дальше. Шестое – очищение физического и информационного пространства. Расхламление, минимализм, удаление ненужного. Чем чище поле, тем быстрее включается поток, идеи клиентов, ресурсов. Седьмое. Работа с темами смерти, трансформации, очищения. Если ты работаешь с этим напрямую, то деньги начинают приходить как признание твоей миссии. Погребальные службы, эзотерика, работа с травмой, переходами, кризисами. Это твой источник силы и дохода. Восьмое. Финансовые ритуалы обновления. Например, ритуалы обнуления, сжигание старых контрактов, символические похороны долга, закладка новых денежных намерений. Символические действия дают запуск энергии на тонком и материальном уровне. Девятое проживание каждой стадии трансформации до конца. Не убегать с полпути, а дожимать до момента рождения нового. Когда не застреваешь в между поток возвращается в три раза сильнее. Десятая. Вера в свою силу как вниз черпаемый ресурс. Ты можешь начать с пустого нуля и создать новое из ничего, как Феникс. Чем больше в тебе этой веры, тем быстрее к тебе приходят деньги, клиенты, проекты, предложения.